«Глава седьмая. Я никуда без него не поеду. Он сказал дожидаться его до рассвета, и я буду ждать». Глядя в глаза, Савелью вздернула подбородок. И повисла пауза. Он смотрел на меня, а я на него. «Это была ненависть, взращенная столетиями, даже не годами. Я бы прирезала его без сожаления, а он бы меня разорвал на части, если бы могли». Он этого не скрывала а я иногда наслаждалась своим триумфом, потому что проклятый цыган был вынужден мне прислуживать и охранять, так как лишится головы, если не досмотрит. Пожалуй, за это он ненавидел меня больше, чем за все остальное, а я презирала его и уважала одновременно. Презирала в нем фанатизм и им же восхищалась. Он достойный воин, преданный своему барону и своему народу. «Поедете», — сказал очень тихо и выглянул за дверь. Потом снова прикрыл ее и сделал шаг ко мне. А я попятилась назад, думая о том, как быстро успею достать кинжал и всадить ему в грудь, если попытается причинить мне вред. Впрочем, вряд ли он решится напасть здесь. «Ты никто, чтобы мне приказывать, ублюдок. Только ману может. Тебе никогда не будет позволено». «Рабыней стану, гонимой и позорны, а тебе приказывать не позволю. Отойди назад, не приближайся ко мне, иначе людей сюда позову. Как объяснишь своему барону, что в спальне моей делал?» Савелий усмехнулся, но все же отступил назад и сунул руку за пазуху, а я напряглась всем телом, тяжело дыша. «А ведь вы все же боитесь меня, Ольга, Лебединская. Алмазова, помни это. И не зря боитесь». Я был бы счастлив перерезать вам горло. Но не сегодня. Когда-нибудь, но только не сегодня. Держите, это вам. Он протянул мне конверт, вынуждая подойти к нему. С опаской взяла, не спуская взгляда с мужчины, медленно развернув бумагу, затаило дыхание, узнавая почерк и чувствуя, как подгибаются колени. Всего лишь месяц назад я бы обрадовалась этому письму до безумия. А сейчас... У меня начали дрожать пальцы. «Оля, я узнал о том, что эта мразь держит тебя в плену. Мы с моими людьми уже приближаемся. Здесь ни хрена не ловит, связи нет. Передаю этот конверт с человеком, которому доверяю. Отец готов заплатить любой выкуп, а если цыган откажется, огнёво будет стерто с лица земли. Камня на камне не останется. Я в пути, сестренка. Буду через неделю». Со мной до хрена вооружённых людей. Мы раздерем проклятых цыган на куски и снова восстановим нашу власть Вагнёва. Отомстим за смерть Артема, а ты домой вернешься. Держись и молись, чтобы я победил этих тараканов. Твой Макар». Я схватилась за деревянный подоконник и медленно подняла взгляд на Савелия. Проклятый кострат улыбался, видел мою боль и наслаждался ею. Мы оба знали, что это означает. Только я не понимала, почему мне принес это письмо именно он, а не тот человек, о котором писал брат. Точнее, уже поняла. Он, скорее всего, мертв. «Вы ведь знаете, что?» — ответил бы на это требование Ману, верно? Савелий подошел к камину и протянул к нему руки в мокрых от снега перчатках. От его плаща по ковру растекалась грязная лужица воды. А мне казалось, эта грязь растекается по моему телу, даже во рту на зубах привкус земли появился, потому что нет возврата домой. Отец узнает, чья я жена и что спала с ману, и просто разорвет меня на куски. Разве что скрыть позор и уйти в монастырь, принять постриг. Раньше я бы обрадовалась и этой участи, а сейчас. Я поняла, что уже хотела для себя иного, хотела остаться с ману. Поверила, что это возможно. Он заставил меня все же поверить. Дух захватило от ощущения полёта в пропасть. Я словно видела, как красная птичка с подрезанными крыльями падает вниз, чтобы разбиться насмерть. «Да, я знала, что», — ответил бы моему брату Ману. «Он бы послал его к дьяволу. Я также знала, чем это грозит Огнёва. Если Макар не лжёт, и с ним и правда много людей». И это было бы величайшей ошибкой и провалом. Огнёва не выдержит такого натиска. Иначе я никогда бы не стал делать то, что делаю сейчас. Он не смотрел на меня, а сушил перчатки у огня. Его черные всклокоченные волосы казались черными, как уголь. Редкие массивные кольца в замотанных шнурками прядях отливали серебром в бликах пламени камина. Я помнила его другим. Когда сопровождал отца Михаила... Он выглядел совсем иначе и был похож на монаха, а не на цыгана. Еще одна химера, которая пряталась под маской преданности и молилась Богу более пяти лет, охраняя отца Михаила, а потом сама же его и завела в ловушку. Сколько их таких при моем отце? Теперь я не была уверена ни в чем и ни в ком. Ты не пришел, чтобы рассказать мне о том, насколько вы слабы по сравнению с людьми моего отца. «Зачем хотел вывести меня отсюда? Чтобы убить?» Савелий тихо рассмеялся. «Я не идиот. Вы слишком ценная разменная монета. У меня появилась идея получше. Вывести вас к черту за границы наших земель, и вы поедете со мной так или иначе». Поморщилась от его слов, но проглотила оскорбление. «Мне не хотелось сейчас обмениваться колкостями и защряться в словесной бойне». Я ощущала приближение катастрофы, каждой порой чувствовала, знала, что он скажет мне нечто такое, что вывернет мне душу наизнанку. Я не пойму, почему должна это сделать. Тебе остается только дожидаться решения Ману, потому что я никуда с тобой не пойду. Савели резко обернулся ко мне, уже не скрывая ярости. «Дожидаться, пока ваш проклятый братец растопчет Огнёва и убьет Ману?» «Я не дам вам этого сделать. Вы уйдете сегодня. Я выведу вас за пределы деревни, где вас встретят люди вашего брата. Вы навсегда исчезнете из нашей жизни. Вернетесь домой или куда-нибудь, хоть к черту на рога, но исчезнете». Дышать становилось все больнее, и я чувствовала, как ломит ребра от каждого вздоха и жжёт в горле, за которое невольно взялась двумя руками. По мере того, как он говорил, я начинала понимать, что он задумал. Понимать, что он прав. Макар не пощадит никого. Если войдет в Огнёва, то там камня на камне не останется. Я содрогнулась от жуткой мысли. Мне было страшно за Ману, а не за брата. Я ни на секунду не подумала о том, что ему грозит, напади он на огнево и потерпи поражение. «Вы уйдете со мной» либо эта кровавая бойня закончится смертью моего Баро. А откажетесь, я все равно убью вас лично, а потом перережу себе глотку. Но ману Алмазов не предаст свой народ ради вас. Я не позволю ему отказать Макару и привести людей вашего отца под стены нашего дома. Я слышала его и не слышала одновременно. Отвернулась к окну, глядя, как вертится вихрь снега, поднимаясь в воздух сверкающими белоснежными смерчами. А мне казалось, они петли вырисовывают, и каждая из них на шее затягивается все сильнее и сильнее, так что дышать адски больно. Он будет меня искать. Сказала так тихо, что сама едва услышала. Ничего не выйдет. Я уведу его по ложному следу, а вы достигнете озера и переплывете его вместе с людьми вашего брата. По ту сторону вас встретят. Это достойное предложение. Соглашайтесь». «У вас больше не будет такого шанса. Или вы надеетесь, что он будет жить с вами всю жизнь, если женился на вас? Вы настолько глупы!» Я ни на что не надеялась. Я просто наивно позволила себе стать счастливой всего лишь на одну ночь, забыв о том, кто мы друг для друга. Тяжело дыша, закрыла глаза, прислоняясь лицом к ледяному стеклу. «Вы уверены, что мой брат не нападет, если вы вернете меня?» что мешает ему нарушить договор. «Я слишком хорошо знала Макара. Он не из тех, кто готов сдержать свое слово. Он дает обещания и клятвы так же легко, как кто-то дышит. Макар известный лжец и хитрая лиса. Даже его письмо пропитано лицемерной любовью, которой у него по отношению ко мне никогда не было. Семен любил меня». А макар смотрел как на презренное отродие, позорищее цветом волос чистокровных белокурых лебединских. Он ни разу не приехал навестить меня. только славы и подарки. Не нарушит, Макару не нужно огнева, ему нужны вы, ведь ваш отец пообещал ему за это наследство, руководство компании. Я резко обернулась к Савелью, чувствуя, как каждый вздох причиняет мне невыносимые страдания. «Откуда ты столько знаешь, проклятый ублюдок? Откуда ты взялся вообще? Из чёртовой бездны вылез?» Я дрожала от понимания, что он прав, и в тот же момент мне хотелось его убить прямо сейчас, потому что он выдрал у меня счастье своими руками в грязных мокрых перчатках и комкал его в ладонях, чтобы потом швырнуть в огонь. «Я достаточно много времени провел возле вашего отца, чтобы обзавестись нужными связями». Убирайтесь, Ольга Лебединская, уходите с нашей земли. Вы как проказы распространились в его душе неизлечимой дренью. Вы как жуткое проклятие, от которого я не мог найти зелья. С тех пор, как появились я своего барона, не узнаю. Не он это, а помешанный псих. Такие не могут править народом. Таких надо под замком в кандалах держать. Это ваш шанс сбежать. Вы же этого хотели? Я ничего ему не ответила только почувствовала, как от слез начало сжечь глаза. Но ни одна не скатилась по щекам. Велика честь цыганскому псу свою боль показывать. Хватит с него и того, что он видит сейчас. Когда твой человек придет за мной? Как стемнеет, пусть ваша подруга выйдет к мельнице разрушенной. Там вас ждать будут. Уйдёте с торговцами мехом. Спрячут вас в фургоне, накроют шкурами и вывезут за ворота. Он снова посмотрел мне в глаза с нескрываемым триумфом. А мне и убить его хотелось. И в то же время понимала, насколько Ману предан, насколько любит его и боится за его жизнь. Именно поэтому так ненавидит меня. Я бы тоже на его месте себя ненавидела. Я бы могла погубить себе Савелий, передать это письмо Ману, а потом смотреть, как ты будешь корчиться от его ножа. «Вы этого не сделаете», Вам тоже, дорога ваша шкура, и вы не идиотка. Не сделаю, но не поэтому, Савелий. Проглотила чудовищный комок в горле и вздрогнула от того, что в груди снова защемило, и от панического отчаяния начала лихорадить. Я бы, не задумываясь, растоптала тебя. Я бы, без сожаления, рассказала ману, как ты убил человека моего брата, выкрыл письмо и предлагал мне сбежать с тобой. Я бы добавила столько красочных подробностей, что уже завтра волки жрали бы твои оторванные яйца. Это ты глуп, если думаешь, что жены имеют меньше власти, даже если они такие бесправные, как в вашем племени. Но да, я не сделаю этого. Как бы я не презирала тебя, плебей, у нас есть нечто общее с тобой. Мы оба его любим. И я, как и ты, не позволю ману погибнуть из-за меня. Я уйду». Голос дрогнул, и я сжала горло сильнее, чтобы не разрыдаться при нем. «Я уйду, а ты сделай все, чтобы он меня не догнал. Иначе мы все умрем. Сначала мы с тобой, а потом он». Савелий долго смотрел мне в глаза с каким-то неверием. На его лице сменялось одно выражение за другим, чудовищно стремительным калейдоскопом. Казалось, он размышляет над моими словами, а потом отрицательно качнул головой. «Не догонит». И не найдет, Я все продумал. «Как? Как ты обманешь его? Он ведь... Ваше дело — следовать указаниям проводника и больше никогда не соваться в наши места. Потому что вначале он будет искать, а потом он вас проклянёт. И тогда ваша жизнь не будет стоить и одного презренного доллара. Прощайте. Надеюсь, я вас больше никогда не увижу». Он вышел за дверь, а я села на пол и беззвучно зарыдала кусая запястье, чтобы никто не услышал. Когда вернулась Мира и склонилась ко мне, я думала, что меня разорвет на части от боли. Прижалась к ней, склонив голову на плечо, чувствуя, как гладит мои волосы и говорит что-то на цыганском.